«Так ты говоришь, всё произойдёт этой ночью?» – переспрашивал Ноэ уже в который раз за вечер. «Я ведь ещё несколько месяцев назад предупреждала тебя, что скоро всё произойдёт. И вчера сказала, что сборка генератора окончена, чтобы ты успел подготовить отряды. Ты успел?» «Я не ожидал, что всё случится так скоро. Сегодня ночью. Подумать только». «Ноэ, посмотри на меня. Я очень на тебя надеюсь, Ноэ. На тебя и твоих бойцов». Ты ведь понимаешь то, что я собираюсь сделать Если что-то пойдет не так, меня не простят И потому мне понадобится защита Сейчас я вернусь в лабораторию И ты подробно и спокойно опишешь своим отрядом суть операции Все, как мы договаривались, хорошо? Ноэ потянулся за очередной сигаретой залив вздохнула и направилась к выходу, бросив на прощание Ноэ, 11 часов Начало в 11, запомни Зали вернулась в пустую лабораторию. Никогда еще тишина не казалась ей такой пугающей. Время тянулось медленно, и даже воздух в подвале казался каким-то вязким. Пока что генератор был не более чем металлической коробкой, но спустя несколько часов от него будет зависеть судьба Кенчена. От этой мысли Зали было не по себе. Ей начинало казаться, что генератор метаэнергии – это живое существо. И оно следит за ней, пристально всматривается в нее и ждет. Согласно плану, отряды Ноя должны были подоспеть к 11 часам и взять лабораторию в оцепление, чтоб ничто не могло помешать плану зали. Но что, если все пойдет не по плану? Об этом она думать не хотела, но то и дело возвращалась к этой мысли. Запасной вариант у нее был только один – Зали легонько погладила стоявшую рядом канистру с бензином и прошептала. «Надеюсь, ты мне не понадобишься». У нее было слишком мало информации, чтобы прикинуть исход боя. С одной стороны, она не знала, какими силами располагает Тейт. Из его смутных намеков ясно было только одно. Вооружать макуавидлями он собирается тех, кто так или иначе ему задолжал. «Участие в данной операции снимет с должников все обязательства раз и навсегда». Зали было неизвестно, насколько опытны воины Тейта и насколько они лояльны по отношению к своему предводителю. Не знала она и того, насколько армия Кинчена готова встать на защиту Келгани. За последние пять лет Ажсу успел ужесточить порядки. После того, как Камаштли стали терпеть поражение одно за другим, он провел ряд проверок в учебных зонах и пришел к неутешительным выводам. Собрав совет накомов, Он вместе с ними разработал новую программу обучения, которая буквально за год превратила неумелых авинакинов в машины для убийства. Однако в Кенчене ходили слухи, что среди камаштлианцев многие недовольны нововведениями, которые не оставляли бойцам ни времени, ни сил на внеучебную жизнь. К тому же большая часть казны уходила на покупку оружия у щелианцев, в связи с чем карманы камаштли заметно опустели. Насколько усердно озлобленные воины станут защищать своего Ашсула? Предаваясь этим размышлениям, Зали провела вечер, но так и не нашла ответов на свои вопросы. Оставалось только надеяться, что все случится так, как должно случиться. Ровно в 10 запищал коммуникатор, и на экране высветилось имя Тейт. Отдавая последние указания, он будто, между прочим, заметил. «Твоя охрана появится с минуты на минуту. Я уже распорядился». «Какая охрана?» «Самое лучшее. Десяток отменных бойцов. Этой ночью они составят тебе компанию. Не думаешь же ты, что я оставлю генератор без присмотра?» «Я думала, что сама за ним присмотрю». «Ну вот, а они присмотрят за тобой. А то мало ли что может произойти. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ровно в одиннадцать залей Не минутой позже». Вскоре в коридоре послышались шаги, и в подвал один за другим стали входить вооруженные макуавитлями камыштлианцы. Не обращая внимания на Зали, они встали по периметру у стен. «Как вы сюда попали? Взломали дверь?» – спросила Зали, беспомощно оглядываясь. Ей никто не ответил. Бойцы стояли молча, готовые выполнить любой приказ командира. Но Зали явно не была их командиром. Тем не менее, она снова попыталась достучаться до их сознания. «Только не вздумайте здесь стрелять! Повредите генератор, Тейтс ваш шкур спустит, и это не метафора!» Никакой реакции снова не последовало. Сознание загипнотизированных бойцов успешно блокировало любую информацию, выходящую за рамки их программы, которая состояла в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу генератора. «С другой стороны, — подумала Зали, — это не так уж и плохо!» По крайней мере, у них не возникнет вопросов по поводу резкого запаха бензина, распространившегося по всему подвалу. Пустая канистра теперь незаметно стояла в углу. Ровно в одиннадцать Зали, зажмурившись, клацнула тумблером и принялась мысленно отчитывать минуты, прислушиваясь гулкой тишине снаружи. Не прекращая счета, она размышляла со странным спокойствием. Появятся ли отряды Ноя вовремя и появятся ли они вообще? А если да то додумаются ли зайти внутрь. Ведь согласно плану, они должны лишь оцепить здание, чтобы дать Зали возможность спокойно отключить генератор в решающий момент. Больше не было страха. Только размеренный счет секунд и отстраненные мысли, которые перетекали друг в друга с такой ленивой неповоротливостью, будто Зали сейчас сидела на балконе своего дома и попивала вино, глядя на засыпающий город. Они не застыла у генератора, окружённая десятью вражескими воинами. Наконец, прошло 20 минут. По предварительным подсчётам, Зале этого времени как раз должно было хватить для того, чтобы отряды Тейта пошли в атаку, но ещё не успели заполучить силовое преимущество. Пришло время отключать генератор. Зали подняла руку к тумблеру, но тут же опустила. Если она это сделает, то не проживёт и нескольких секунд. Зали была уверена, что Тейт учел такой вариант и запрограммировал бойцов уничтожить каждого, кто пробует отключить генератор. Застрелить предателя, сделать пару шагов вперед и снова переключить тумблер. Что может быть проще? Зали прислушалась. На миг ей показалось, что она слышит топот в коридоре. Отчаянная надежда на помощь со стороны Ноя метнулась у нее в груди и тут же исчезла. Вокруг было все так же тихо. Только легкое гудение генератора и дыхание охранников, которые охраняли совсем не Золи. Остался последний вариант прекратить все раз и навсегда. Стоило лишь чиркнуть зажигалкой, и этот маленький язычок пламени положит конец революции, которую Тейт так долго готовил. Конечно, зали не дадут выйти отсюда живой, но и генератор будет уничтожен без выключения. Вряд ли Тейт предугадал такой ход событий. Зали последний раз сосмотрелась. Ее пугала перспектива умереть в темноте под землей, но выбора не было. Если она хочет спасти сотни жизней, если хочет дать Кинчену шанс, ей придется пожертвовать собой. Лоб покрылся крупными каплями пота, руки дрожали и не слушались Зали. Охранники вокруг безмолвствовали и только внимательно следили за своей пленницей. Она знала, что на самом деле Камаштли ее не видят. Их взгляды сосредоточены на генераторе, и остальные раздражители замечают лишь тогда, когда это становится частью их программы. Но все равно от этих пустых взглядов ей становилось еще страшнее. Наконец, Зали удалось нормально чиркнуть зажигалкой, и на ее кончике возник язычок пламени. Совсем крохотный, но его должно хватить для праздничного фейерверка. Сделав глубокий вдох, Зали бросила зажигалку на пол. Бензин вспыхнул моментально. Языки пламени взвились над полом, освещая подвал зловещими алыми отблесками, в которых лица охранников казались безжизненными масками. Расчеты Зали оказались верны. Ее тюремщики даже не обратили внимания на огонь. Они так и сгорят, не сдвинувшись с места. Если, конечно, Зали не предпримет бесполезную попытку бежать. Огонь подбирался всё ближе к генератору и всё ближе к самой Золи. Она уже чувствовала его жар на коже. Ещё немного, и она действительно бросилась бы к выходу, меняя драгоценные секунды жизни на лёгкую смерть от пули. Но внезапно в коридоре действительно послышался топот и голоса. В подвал вбежали странники в поношенных и кое-где залатанных бронекостюмах с оружием разных мастей. Моментально оценив обстановку, они вступили в бой. С первого взгляда на них можно было понять, чем все кончится. У отряда Ноя не было ни одного шанса, даже несмотря на почти двойной количественный перевес. Наблюдая за сражением, Зали на минуту даже забыла об огне, который с треском и воем поднимался все выше к потолку. Внезапно среди бликов пламени возникло перекошенное лицо Ольта. Кто-то сбил с него шлем и пару раз приложился кулаком к лицу. Вольт потряс Зали за плечи и крикнул. «Беги, идиотка! Беги, пока можешь!» Зали сбросила себя оцепенение и кинулась к выходу. Воспользовавшись тем, что охранники были заняты отрядом Ноя, она выскочила в коридор и помчалась к лестнице, ведущей наверх на улицу. Позади нее к вою пламени добавился и механический вой. Системы генератора начали перегреваться, и вот-вот должен был раздаться взрыв. Из последних сил, задыхаясь от дыма, она выбежала на улицу. Куда деваться дальше было неясно, поэтому Зали просто отошла на безопасное расстояние и стала дожидаться взрыва. Отсюда ей было хорошо видно, почему отряд Ноя решил все-таки зайти внутрь. Дверь лаборатории была грубо вырвана и валялась в нескольких шагах от входа. Зали знала, что Ольд бы ни за что не оставил такое обстоятельство без внимания. От мысли о Больте у нее заныло в груди. Не было никаких сомнений в том, что если он еще не пал от вражеской пули, то был уничтожен огнем или погиб от удушья. В сущности, какая разница, что за смерть его постигла? Главное, он настолько верил в Зали, что готов был умереть за нее. Время шло, но ничего не происходило. Зали ждала взрыва как спасение, как финальной точки, которая положит конец сомнениям. Но ничего не произошло. Генератор просто перегорел и на том прекратил свое существование. Даже пожар не распространился дальше подвала, потому что, кроме генератора, пара десятков тел и случайной мебели, гореть там было абсолютно нечему. Прождав до рассвета и так ничего не дождавшись, залипа ковыляла домой. Только теперь она начала чувствовать боль от ожогов на руках, ногах и лице. Это отметина на ее левой щеке пылала так же, как когда-то след от пощечины Ноя, который не мог стерпеть, чтобы его называли трусом. «Интересно, где сейчас Ноя?» – вслух подумала Зали.